Четыре рецепта из деревни Шамон. Как только вы поймете основу приготовления блюд, будь это французская, итальянская или даже японская кухня, вам больше не понадобится кулинарная книга. Томас Келлер, американский ресторатор и автор кулинарных книг. Рецепт первый. Закуска. Ароматный салат из помидоров. Ингредиенты. Один красный перец. Один помидор, один огурец, один апельсин, сок одного апельсина, сок одного лимона, один лук-шалот, оливковое масло, соль и перец по вкусу. Нарезаем перец, помидор, огурец и апельсин очень маленькими кубиками. Мелко нарезаем лук-шалот и добавляем его к нарезанным овощам и апельсину. Смешиваем сок апельсина, лимона с парой столовых ложек оливкового масла. Солим. перчим, заливаем фруктово-овощную смесь. Перемешиваем и ставим в холодильник минут на 10-15 перед подачей. Рецепт второй. Закуска. Хрустящий поджаренный овечий сыр с травами. Ингредиенты. 200 г мягкого овечьего сыра, 1 столовая ложка мелко нарезанной мяты, 50 мл свежих сливок, 50 г свежего очищенного горошка. Один лук-шалот, один кусок сливочного масла, четыре листа тонкого армянского лаваша. Не удивляйтесь, похожих на оригинал изделий у нас не найти, а как раз лаваш подходит идеальным образом. Оливковое масло. На сковороде в оливковом масле обжариваем мелко нарезанный лук-шалот до золотистого цвета. Разминаем вилкой овечий сыр с мелко нарезанной мятой и сливками. Добавляем лук-шалот, горошек, солим и перчим. тонкие листы лаваша разрезаем пополам и каждую половинку еще раз пополам. Укладываем начинку в середину лаваша и складываем его в форме цилиндрика сигары. Нагреваем на сковороде оливковое масло, помещаем туда сигары и готовим примерно по три минуты с обеих сторон на среднем огне, пока они не станут золотистыми. Рецепт третий. горячее блюдо, запеченное телятина по полуарские куль. -девё. Ингредиенты. Один-полтора килограмма телячьей вырезки, две сочные морковки, три луковицы, один букет гарни, небольшой кусок свежей свиной шкуры, один бокал белого сухого вина, на луаре, анжу или самюра, соль, свежемолотый перец, 50 миллилитров густых сливок или хорошо взбитой густой сметаны, два стакана говяжьего или куриного бульона, в анжере к ингредиентам добавляют бокал местного бренди. Выстилаем форму для запекания свиной шкуркой так, чтобы покрыть ее всю. Насыпаем мелко нарезанный лук и нарезанную кружочками морковь. Мясо цельным куском солим и перчим, выкладываем на эту подушку, ставим форму в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Переворачиваем мясо в середине приготовления. Вынимаем, вливаем вино, бульон и бренди. Посыпаем травами и снова ставим в духовку, накрыв форму крышкой при температуре 150-180 градусов на полтора часа. Вынимаем телятину. Шкурку, морковь и лук выбрасываем. Оставшийся соус смешиваем со сливками. Мясо нарезаем ломтиками, поливаем соусом и подаем очень горячим. В качестве гарнира подаются обжаренные шампиньоны. Рецепт четвертый. Десерт «Лимонный пирог». Ингредиенты. Для сладкого теста. 200 г муки, 100 г сахарной пудры, 80 г сливочного масла, 1 яйцо, одна щепотка соли. Для начинки. 4 лимона, 15 мл сока и 3 цедры. 125 г тростникового сахара, 50 г сливочного масла, 3 яйца, 1 столовая ложка кукурузного крахмала с горкой.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 С помощью скалки распределяем тесто между двумя листами бумаги для выпечки слегка присыпанными мукой. Раскатываем тесто до 3 мм толщиной и выкладываем в форму, предварительно намазанную маслом и посыпанную мукой. Прокалываем тесто вилкой. Выпекаем в течение 10 минут при температуре 200 градусов. Снижаем температуру до 180 градусов и продолжаем выпекать 15 минут. Даем остыть в духовке.